Глава вторая. Сюрпризы ходят косяками. Верхушки деревьев, словно паруса в штиль, прервали бесконечный вальс блаженно расслабившей веткой и обвиснув листвой. В небесах, облитых золотом, таили белёсые облака, лишь из-за линии горизонта крадучись выползала сажа грозовой туча. Но это было там, далеко. Здесь же беззаботно скользила река, натирая глянец песчанного пляжа с редкими каменюками, что прогревали бока в прок. Печуги гнали хвастливые трели о праздном житии бытия, не обращая внимания на жуков, бабочек, что по житейской надобности шустрели тут и там. Алые россыпи ягоды на кустах мляли в полуденных лучах, покрываясь рассоль сахарной сладости. serdee флоры и фауны качественно растворилась дюжина homo sapiens и эти двуногие что те хамелеоны заботились максимально слиться с флорой прикинуться некими фрагментами природы идеально пеньком кочкой или корягой на крайний случай тук-тук-тук требовательно раздалось в наушнике рации и александр затаив дыхание прислушался к окружающим звукам минута другая Ничего не менялось. Даже птицы болтали, чирикали в прежней тональности. Сигнал от Арьергарда значил одно. На хвосте нарисовалась якт-команда. Ну наконец-то! Одними губами прошептал Кайда. Я же волноваться стал. Не заблудились ли гости, дорогие? Хутнички за нашими головами мля. Заросли крайних кустов заметно уплотнились, ветки дрогнули и на полене появилась первая, затем вторая, а следом и третья фигура в камуфляже тропик. Обмен жестами и двое, выставив стволы автоматических карабинов, двинулись правым краем лужайки, держась кустов. Третий встал на одно колено, держа под прицелом М16, заросли на противоположной стороне. Покушать отдохлого осла уся. Продолжил монолог сам с собой Александр, наблюдая за действиями колумбийских рейнджеров. Ах, хитнишки-то вроде как первоходы. Мыскоуты, блин. Хотя, поживём-увидим. Те временем двойка скрылась в зарослях, явно направляясь к Рики. Время ползло к кому, улитка, а кому скакала кузнечиком, что, как известно, жил был огуречиком. Подполковник в пол глаза приглядывал за старшим тройки, соглашаясь, что первое впечатление частенько бывает верным. Колумбию, хотя и хватило ума замерить столбиком в тени, но осветило свои планы графики. Секунды настукивали минуты, те группировались в десятки и вот уже четверть часа как корова языком. Воиска вот и тихой сапой всё ещё шуровали в кустах на берегу реки. Эта тактическая панама это тебе не соломенная шляпа итальянской соломки. На дворе полдень, а до Эквадора доплюнуть без проблем. В общем, старшой чувствовал себя не камельфо, физиономия в частом бисере. В оптику была б нужда, можно капли пересчитать. Но, как известно, всё имеет свой финал. Вернулись и бойскауты. Шли уже в полный рост, автоматы повесив на плечо, тороторили в голос. Старший цыкнул на нерадивых, те заткнулись, но не надолго. Подойдя, затрящали на испанском жестикулировать, не забывая. Трящет что хрен в коробке, фыркнул Кайда, прикрыв ладонью, вынеси на микрофон рации. Мачо мля. О, угомонились все-таки. Старший тройки отстегнул с ремня разгрузки клипсу тангенты и принялся бубнить в микрофон рации. Начальству стучит оглоет. Разведчики с вас что с дерьма пуля. Мысленно вздохнул Александр, уловив недалекое оживление птиц. Походу основная шобла подтягивается. Ждем с. Кейд успел на расстоянии вытянутой руки изучить все травинки, веточки и перезнакомиться с жуками, муравьями, не забывая приглядывать за троицей. Он мысленно окрестил колумбийцев неугомонной шоблей, тем, то ли в силу темперамента, а скорее по причине более прозаической, было неуютно на поляне. Старшой держал Марку Бывалого, лишь изредка прохаживаясь вдоль опушки, а подчиненным не сиделось, бродили вдоль да поперек и стоптав травушку муравушку до да распугнув пернатых. Печуги слетели вглубь чаши от греха подальше, вызвав у подполковника уважение от развитой чуйки. Зато гомосапиенсы активничали без меры. Кто звучно пили из полских фляж, кто жевали некие сублиматы с шуша обёртками. Пару раз порывались прошвырнуться к реке, но бывало и коротко рявкнул энергичными жестами дохocorticво объяснил, что думает об этой инициативе, подействовала. Один пристроил пятую точку у дальних кустов, и судя по позе закимарил в скорости, а вот напарник Может от съеденного выпитого, а скорее просто стресс прихватило медвежье хвороба. Выхватил из бокового кармана рансор-лончик пипи-факса коноречного коллера и шмыгнул в кустарник. Вернулся скоро и весьма довольным. В градус удовольствия подскочил бы до максимума, узнай страдалец, насколько маршрут прогулки совпал с местом закладки сюрприза от дяди Носорога. Считай визунчик. Пока. Монтбетт Десят капитану установил с дистанционным управлением по проводам, памятуя о продвинутых детекторах, вычисляя и подавляя радиосигналы. Держать противника в дебилах себе дороже. Минут 10 спустя звучно хрустнула сухая ветка, следом вторая и на поляну стали выходить колумбийские командос. Они идёт след в след, растягивались двумя ручейками, держась опушки и оставляя центр свободным. Последними появились двое верзил, выделяя с экипировкой и оружием от остальных. Эге, наши американские коллеги. Прошептал Александр, отодвинув бинокль вправо. Наступало время че. В дело вступали иные берюльки. Янки, замерев на краю поляны, по волчьи огляделись, вычленяя пространство на сектора. Оказалось, будто принюхивались. Кстати, вполне разумно. Воздух на поляне, зажатый деревьями, практически не двигался, а человек, будь он хоть трижды спецназовцем, имеет специфический запах. Тем более оружие. С маску еще никто не отменял, да и пороховой нагар долго не выветривается. От полковник почувствовал тень волнения, держа на периферии зрения американцев, но то ли нюх притупился, а может, планида их не дошла до стенки. Двинулись к давершнему поваленному дереву. Старший тройки головного дозора догнав, пристроился сбоку и стал торопливо докладывать. Молодцы. Не разжимая губ, шептал Кайда и подтянула к 12 аккуратно взяв за цевьё. Сигаrette на пенёк. Скушайте пирожку с кофеём. Не дойдя метра 4 до примятого скатертью самойбранкой квадратом Х, они остановились. Американцы, встав почти плечом к плечу, тихо переговаривались. Хеглер и Кодж 416 в Оливковом окрасе из рук не выпускали 333. От полковник прижался бубамик к микрофону в Оки-Токи. Он еще произносил последние три, а шрапнель Мона в с двух направлений несла через лужайку, срубала ветки кустов и деревья, форвало охотников. Коротко в два-три выстрела стучали автоматы. В надрывной истерике забился ручной пулемет, поперхнувший на излете. Фыркнула реактивная граната РПГ-26 и смачно влепилась в лежащее дерево, под которое перекатами шмыгнули янкисы. Ловя движение в зарослях, Александр поймал в колиматор размытый силуэт. Едва метка блахой вскочила на фигуру, он нажал спусковой крючок. Отметив характерное падение, он тут же сменил позицию. И вовремя. Сразу несколько свинцовых шмелей под острым углом взрыхлили землю в том месте. Командир, здесь снайпер. В наушнике голос Капп звучал обыденно, будто сообщал о цене на стакан семечек у торговки на бульваре. Я его засёк. Затихни на пару сек. Сейчас отработаю РПГ. Бой оборвался разом. Только что, будто сухой палкой по штакетнику, длинными кудахтали М шестнадцатые, глухо бахали гранаты, высоко выкидывая лохмотья травы и почвы, гадюкали шипели гранатометы, круше сушняк реактивной струей. И все. За навес. Оставшиеся, пребывая в неком ступоре, медленно адаптировались к новой реальности. Троих раненых уложили на ту же самобранку, расстелив в тени крон. Двухсотый, нелепо раскинув руки, лежал сопрокинутым лицом в стороне. Странно. Александр смотрел рассеянно, не вглядываясь в погибшего. Мысли ползли сами, будто талая вода весной, то ныряя под прозрачный хрусталь льдина, то шурша между кусками погребенного льда. Часто убитые в бою похожи на уснувших, чем на мёртвых. Будто притомился человек от тяжкой работы, прилёг на малое время отдохнуть, скоро поднимется и продолжит. Гуаль, присев на корточки, о чём-то тихо разговаривал с сержантом. Тот, сидя на коленях, ещё держал в руке шприц-тюбик. Дослушав Алехандро, отрешённо вздохнул и, выпрямившись в рост, подошёл к подполковнику. Командир, они сами идти не смогут. Я знаю правила разведки. Все сделаю сам и догоню. Дурак ты, капитан лейтенант. Устало посмотрел на него Кайда, продолжая сидеть на оставшемся практически целым после попадания из РПГ стволе дерева. И правила у тебя дурацкие, а у нас у русских правила одно: своих не бросаем. Командир, Еремеев баякая снайперскую винтовку в камуфлированном окрасе присел рядом. Глянь, какой лелька от Треминтона завёлся. М24, мечта идиота. Поздравляю. Александр равнодушно мознул взглядом трофеи. Раз все в сборе, слушай приказ. Он развернул порядком измятый пластик карты. Погода нам на руку, так? Мрачный тенент от Данавио так и стоял с альбомом, правда, слегка покосившимся. Не авиацию, не баппулаакол убийцы поднять не смогут. Надо уходить срочно. Согласен с тобой на все сто, Компанеро де Армос. Подполковник привычно морщил нос и изучал карту. И противник наш также полагает, наверняка. А мы пойдем другим путем, товарищ. Поленинский Картаев вставил фразу на сорок легонько, постукивая пальцем по телескопическому прикладу Ремингтон. Александр Укаризино зыркнул на офицера. Сделаем так. Двухсотовых и трехсотых заберет наш авангард. Чупа-чупс уже в курсе. Мы же ноги в руки и марш-марш назад. Куда? Обомлел венесуэлец. В лагерь? Так ведь там вижу сообразил. Довольно хмыкнул Кайда и вернул карту в поясничный карман встал. Идем туда, где нас не ждут. Кстати, тоже правило русской разведки. Куда идем мы с пяточком большой большой секрет? Фальшиво пропел Николай и легко поднявшись на манер лесоруба, закинул американца на плечо. За это могут посадить всего на пятьдесят лет. Тон пропел чупа-чупс, выходя на поляну со стороны реки. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Уже полчаса заигранный пластинкой крутилась строка в голове. Он в очередной раз посмотрел вверх. Шапинс с прогнозом не ошибся. Синюю акварель буквально на глазах заливала чёрная гуашь наглючим чубайсом вырубаей небесную иллюминацию. М-да, маэстро. Походу ливень будет знатный. Как заказывали командир. Шестаков, перешагнув через очередную корягу, умудрился поднырнуть под ветку, что подлым образом вознамерилась тягануть по лицу. Зато тебе не вертушек небес пилотников, красота. Тук-тук-тук. Трудягой дятлом проснулся наушник вок и токи. Кайда, продолжая двигаться, обернулся и поймал взглядом Александра. Тот, держась в середине цепочки на вьючных снаряжениях команды, споднял глаза. Поднимающий кивнул и, стараясь не нарушать ниточку следов, догнал подполковника. Новости? Ага. Главный дозор вышел к долине. К команду своим привал, а мы прогуляемся. Рекогнацировка? И она тоже. Александр скинул рюкзак и взвёл из-под верхнего клапана костюм лешего. Венесуэлец последовал его примеру. БК дополнительно берём. Запас карман не тянет. Кайдо в карманчике разгрузки рассовал современные лимонки. Подумав, добавил к четырём ещё пару снаряжённых магазинов к Алашникову. Народная примета: флот к короткому забегу на длинную дистанцию готов, вот и славно. двинули, помолясь. Дождь напрочь забыв про все приличия, наяривался бачевальс. Они, лёжа под термонокитками, старались не обращать внимания на лужи под животом. Господа офицеры, пора сделать выбор. То нам прожжённого маклера напомнило себе носорог. Перед вами два экспоната: тот, что справа, Сикорский ЮА-60 UH Black Hawk. Возвращаю внимание на пассажира вместимость одиннадцать трил плюс три чел экипаж второй БЛУШ один он же и Ракеас вертушка больше для огневой поддержки но восемь оборотов запихнуть можно в довесок экипаж в две штуки зато нурсов как у дурака махорки аж два блока по девятнадцать пистонов жуть выбирать говоришь Подсоков подыграл ему подполковник продолжая разглядывать лежащий внизу полевой лагерь Кетее правильнее сказать, что от того осталось. Вертолетная площадка, небольшой ангарчик, огневой налёт пережили. Там, по словам капитана Еремеева, и прятались, и дождя литоны сохранаей. Остальным домам строениям повезло не так. Точнее, совсем не повезло. Бунгало сложило, что карточный домик и после шалости торнадо. Про палатки навесы смешно и говорить. Как фама хрином. Техника с кислым видом, где на бикрения, где в полной раскаляке, темнела сквозь частые сети дождя. А что мыслят об этом сеньор киниенто динавио? Гуаль, стараясь не шмыгнуть, ответил вкратчива. Блэкхолк. Понятно. Вздохнул Кайда немного поерзав. Логика на поверхности. Так понимаю, сикорский знаком. Управлять сможешь. За высший пилотаж не ручаюсь, но от точки до точки. Почему нет? Уверенно кивнул Венесуэльец. Правда, в такую не погодь. С небесами договоримся. Подмигнул Александр. Гулять так гулять. Полетим с комфортом. Господин продавец, заверните оба и про скидку не забудьте. Обт как никак, хотя дождешься от тебя. Вот это бизнес. просиял Еремеев от всей широкой русской души, а в качестве бонуса командиру лично прокачу с ветерком от точки А до точки Б. Договорились. Ты тут будь, а мы скоренько. Одна нога здесь, а вторая сам понимаешь. А ливень всё никак не унимался, правда, над верхушками сопок начинало светлеть. Гуаль не особо и осторожничая вернулся перебежками. Все на позициях. Ключ на старт. Вопросительно посмотрел на сорок. Подполковник ещё разглянул на небо и прислушался к шуму дождя. Пожалуй, пора. Через полчаса, полагаю, тучи протянет, вон просветы намечаются. Ага, или я пророк походу маялся. Шапин сидел под плащ-палаткой на манер известного кощея. Тот сказочный чах над златом, наш же берег уверена, козённая. Электроника штука капризная, хотя и в милитаристическом варианте. Кстати, в эфире, кроме треска электрических разрядов в покое благолепия, они зашли к конгрчику с глухой стороны. Хотя надо признать, из четырёх только одну и можно было признать не глухой, да и то номинально. Наличие откатных ворот, пусть и без окон, давало такое право. Конечно, сооружение слепили не для казармы, а тем более не синяя караульной службы. по скупыми жестами распределил роли в предстоящем. Язык жестов спецназа интернационален, хотя есть нюансы. Обошлось. Оба винисуэльца поглятливо кивнули и, держа калашниковы с навинченными глушителями на изготовку, двинулись вдоль стены, намереваясь обогнуть склад. Поправив слегка сполший с плеча ремень увала, Копелёв межкот не стал. Повернув за угол, направился к торцу с воротами. Минутная готовность. Начинаем по команде "0". В частом биселе дождя очертания слегка плыли. Александр в три приёма, скотав накидку в рулон, сунул под верхний клапан рюкзака. Тропический дождь, штука переменчивая, что девица на выданье. Хлоп и закончился, будто в небесах водопроводчик по причине похмельной ленивости барашку крана прикрутил. Цую колумбийскую мамо, на сорок выходи на контроль, неровён час. Ворота, перегруженные вагонеткой, поползли по направляющей. Скрип, от которого мороз по коже подполковник не услышал, расстояние все-таки, а вот мурашки. Оно, наверняка, рудимент, но шерстью наших предков была определенно. Два колумбийца с вездесящими колышами в руках, задрав головы и весело болтая, замерли в метре от полуоткрытого проема. Спецназовцы Гуаля вывернули из-за угла и... Ступер может случиться с каждым. Александр словно в замедленной съемке смотрел, как колумбийцы синхронно скидывают автоматы, как морпехи, подрублено валятся в грязь, пытаясь поймать на мушку охранников. Искоркой проскочила радостная мысль, что вспышек на обрез дестолоф рейнджеров нет. Значит, есть ещё шанс. Хоть малюхотный, но есть. Сдвоенно отработал Еремеевский инторис, и высокий колумбиец прекратил бренный путь, а эскап звуков не добавил. Показалось, что рейнджера сразила идея милосердия. Калашников, надаевший безделицы, выпал из рук, так и не выйдя на линию выстрела. Рявкнул ли он на парня, в старший лейтенант или нет, неважно. Бывший морской дьявол в три прыжка ощутился у воротного проёма. Бросок и граната полетела в склад. дорав в догонку. И офицер, кошка, литировавшись в точку старта, виртуозно исполнил шлягер унтиров всех армий континентов упор лёжа.